Заря приходит без фанфар, лишь осторожный свет, волосяная трещина яркого золота. Отвернешься, но на сетчатке остался след. Море, на всю ночь превратившееся в звук, вновь становится расстояниями, объектом изучения, разбегается перед глазами, узорчатое и бесформенное. Не исключено, что вот уже час мот спала. Ночь. Воспоминания ночи бессвязны. Огни, что не приближались, гул самолета, летевшего во Францию или дальше, ливень длился считанные минуты, кожа на руках засияла. Чуть позже еще в беспробудной ночи осторожные птичьи клики Мот дважды спускалась в кают-компанию, заваривала чай, сворачивала сигарету, заходила в гальюн, щурилась на GPS, и был момент до того, как последний раз сошла вниз, после когда она вроде бы стала падать и дернула рукой, хотела ухватиться и увидела, что сидит себе благополучно в углу кокпита. А яхта идет себе своим порядком следования. а теперь подплывает рассвет. Из серости встают синева и серебро низких волн. Мот оглядывает горизонт, неуклюже сползает по трапу, расстегивает куртку и роняет на подветренную банку. По последнему прогнозу Havtexа ветер четыре узла, к ночи 5. Штормов не обещали. Волнение на море умеренное. Мот снимает сапоги, комбинезон, ставит будильник на через полчаса, забирается в так называемый гроб. Яхта идет левым галсом, кренится, вжимает мод в скорлупу корпуса. Бесконечные морские ритмы. Мот никогда не спала в море. Не в одиночку и поначалу сопротивляется сну его опрометчивости затем в прыжке между мгновениями сон проглатывает ее, и ей снится как она одинокая женщина на яхте боится заснуть словно более невероятной сказочки ее спящий мозг придумать не умеет вновь открыв глаза она по оттенку света понимает что утро уже разгорелось и резко садится и бьется головой и вскрикивает и слышит свой голос впервые с тех пор как говорила с мужчиной на тендере бежит на палубу в одних носках будто потеряв несколько секунд на надевание сапог не успеет предотвратить лобовое столкновение с супертанкером но из кокпита видит лишь одно судно в доброй миле по правому борту с прямым парусным вооружением может учебное, и оно на всех парусах направляется к западу в открытую Атлантику два с лишним часа киносура шла сама по себе и ничего плохого не случилось курс выдержан паруса не полощут лодка сбалансирована и почти на шести узлах идет по низкой зыби ветер даже намекает на тепло Невнятно обещает южный свет и воздух. Вновь спустившись в кают-компанию, Мод читает свои координаты на GPS, отыскивает себя на карте, ставит чайник на плиту на карданном подвесе и понимает, что аппетит вернулся. Жарит болтунью из трех яиц, съедает ее на хлебе с ветчиной, сворачивает сигарету выкуривает в кокпите, укладывает канат в бухту и окатывает палубу кокпита ведром морской воды. Затем идет на бак пощупать снасти, поглядеть на мачту, проверить найтовку надувного тузика "Бомбард", осмотреть карабины, потрогать паруса. Опускается на колени под носовым релингом и смотрит, как Форштевень лежат зеленые морские из россы. Она в пути меньше суток, но уже вырисовывается распорядок. Неприметно делаешь что должно, смотришь в море, приглядываешь за лодкой, постепенно отключаешь все ожидания отшельница в плавучем затворе. Пилигрим изгой, женщина из бревиария. Что возделывает свою жизнь как сад, страдает, если потребно, редко поднимает голову. Под вечер нисходят тучи. Мир часами погружен в серость. Эмоции сопровождают беззвучные серые птицы. Море притихло. Дождя нет, но она все равно умудряется вымокнуть. В 10 она жарит капусту с тмином, съедает из сковородки, стоя между камбузом и сходным трапом, и яхта гудит у нее под сапогами. Мод урывками дремлет в кокпите, уронив голову на грудь, и всякий краткий сон приносит краткую сияющую грезу, и всякая греза мгновенно забывается, едва два мод открывает глаза под шум ветра и воды. Три часа ночи, она добирается до континентального шельфа. Контуры освещены огнями рыболовных судов, огромной дугой огней. Конца не видно. Тянется на юго-восток к Бильбао, на север к ирландскому побережью. По радио переговариваются рыбаки. Мод меняет курс. Идет между двух лодок сжимает зубы, предчувствуя, как киносуров вот застрянет в штриховке неводов. Проходит рыбаков, оставляет их позади, и эхолот в кокпите показывает уже не 100 метров, а триста, 500, а затем, перейдя к величинам неизмеримым и неотображаемым, внезапно пустеет экраном. Разглядев первые вспышки дня, Мод идет спать, не в так называемый гроб, поскольку боится не проснуться, а на банку в кокпите с подветренного борта, головой на бархатной думке с вышивкой киносура. Эти думки Тимова мать подарила им на Рождество через год после покупки яхты. Мод спит час. встает проверить курс, идет на палубу сменить галс возвращается, и спит еще час на другой банке, на такой же думке. В середине дня она переупаковывает припасы. Свежие продукты уже пахнут лодками, лодочным нутром. Работает радио. Тестовый крикетный матч на овале. Комментаторы острят касательно костюмов друг друга. А в начале седьмого она видит свой Бретонский буй. Сначала невооруженным глазом черный штырь вдалеке, Впереди по правой скуле. Затем в бинокль черно жёлтый буй с кольцом огней на верхушке, Море за ним окутано тенью. Она отмечает свое место на карте. Точка в кружке. Делает сэндвич, варит кофе плещет в кофе рому. Ром в честь праздника, потому что она вздохнула с облегчением, слегка изумлена, что отыскала этот буй, который не больше семейного седана, стоит тут торчком на привязи, на маковке зеленой горы воды. Мод с кофейной кружкой идет в кокпит. Во рту вкус рома памяти прикосновения крановщика его запах его словечки чудесненько приветик бляха муха и та ночь на стоянке посреди реки лишившаяся руля и ветрил и как сама себя почти не видя на палубе мод на цыпочках ушла из гавани сквозь гущавшийся туман А на полпути к Фой, забежав в гальюн, увидела след его спермы в складке трусов, в собственной складке. И подумала: а вдруг и решила тотчас, со всей уверенностью, на какую была способна перед лицом подобного безрассудства, что он не прорастет, Не может в ней Прорасти. Месячные должны прийти на следующей неделе. Однако не придут. Отсутствие сокровенных приливов, которых она почти не замечала, пока они не прекратились. Она снова останется суха. Суха как камень. И Это безмолвие иного рода, будто внутри потрясенно замерли стрелки часов найденных на месте катастрофы. Когда месячные пришли в первый раз, мать оставила у нее в изножье скатку пакетов, какие раскладывают в дешевых гостиницах и самолетных туалетах, выбрасывать то, что нельзя спустить в унитаз, и заламинированную газетную вырезку про забеременевших подростков с картинкой, где девочки сидят в каких-то детских яслях, улыбаются как фламандские мадонны на картинах старых мастеров в рамах с резными дикими цветами. Мод задает новый курс, чуть западнее прежнего. Следующий ориентир воды в 20 морских милях от Азорских островов у побережья Терсейры. Она туда зайдет на Торсейру или на Файл. Только если придется, если с яхтой будут не лады. Если нет, пойдет дальше, спустится где-то на широту Сенегала, а затем через Атлантику к цели, в свой порт назначения. Мужчина на тендере, она ответила просто: на запад. Но все на свете Чем ближе, тем конкретнее. И хочешь не хочешь, рано или поздно западу нужно присвоить имя, координаты. Вечерами на верфи и на речной стоянке она допоздна вышагивала циркулем по картам, по морю, точно лозоходец, и раз за разом останавливалась в нерешительности посреди Атлантики. Соединенные Штаты она вычеркнула. Нет визы и неохота объясняться с Министерством внутренней безопасности. Несколько раз она летала в штаб-квартиру Фейнемана в Орландо и знает, что американские таможенники молодые ребята, которым только бы в категорию тебя впихнуть, а узких строчек всех их анкет не хватит, чтобы изложить историю мод. Сколько их ей подобных? Сколько их сегодня, вчера, всегда, чьи дела и цели объяснишь разве что песней? Возможно, Куба. На Кубу через Бермуды, затем двинуться к югу, к наветренным Антильским островам. Или в Мексику? Мексику она не вычеркнула. В ящике над штурманским столиком лежит справочник океанских портов, толщиной и весом как её прежние учебники по биологии. Она отыщет себе порт. Она не уплывет за край света. Largo del Sur, Остров ваш Монтегобей. Больше всего манят места не неподающиеся воображению. Вот, к примеру, какой-то Прогрессо на побережье Юкатана, где, похоже, нет ничего. Адмиралтейство не нашло больше ничегошеньки интересного. Точка у края горчичной желтизны на карте морей, обозначающей сушу. Точка. А рядом лиловое пятно это маяк. Какое-то поселение неподалеку от банки Кампече. Шут его знает, чего эти поселенцы добивались. День за днём сама себе дает поручение. Что-то моет и чистит, ест, стоя на камбузе. Ночами убывает луна, серебристая кильватерная струя. Море светится зеленью. Поспать час, полчаса. Открыть глаза, а вокруг то же, что было, когда закрывала. Она теперь ходит в шортах и рубахе. Голые ноги, коричневие веют и покрываются синяками волосы светлеют темнеет лицо на кистях трещинки разъеденные солью рано утром на десятый день яхта будет ее новым галсом новым шумом над морем идет фронт и мод выбирается на палубу одной рукой дёргая язычок молнии на куртке другой цепляясь за тени. В кокпите набрасывает капюшон, его тотчас сдувает. Яхте незачем сражаться, но понаблюдав Форштевень таранит зыбь, лицо исполосовано всплесками морской воды. Мод убирает стаксаль примерно наполовину, влезает в страховочную обвязку, пристегивается и идет к мачте травит гротафал лейзи джеками берет два рифа. лодка замедляется смирнеет. Днем мод, пожалуй, предоставила бы ей лететь стримглав, но на часах половина четвёртого утра хочется назад в кают-компанию никаких огней, кроме собственных мод двое суток Не встречала других судов. Проходя мимо эхолота, она тычет в него лучом фонарика, пальцем оттирает влагу. Экран, конечно, пуст, но по карте, судя под яхтой, больше пяти километров воды. Проходит в среднем по 90 морских миль в день, с полудня до полудня. Закрывая глаза, видит лишь море. Неустанное его движение, не резкое и не плавное, ни прочь от, и не вперёд к. Зрелище необременённое ни малейшим подобием смысла. 40 градусов северной широты, 24 градуса западной долготы. По прикидкам мот до острова Терсейра полтора дня пути. Ближе к полудню она сидит, курит с подветренной стороны мачты и тут в 30 40 метрах от яхты из воды взмывает перистый фонтан Глинцевитая спина плавник затем лишь пятно воды что кипит успокаивается мот встает, одной рукой держась за мачту взглядом обводит море И опять, десятью метрами ближе из-под воды, как будто паровой гудок затонувшей фабрики распадается в воздухе фонтан, перекатывается исполинская спина. Двое, кажется, не меньше двух. Если всплывет под яхтой, яхте конец. Мод косится на оранжевый контейнер спасательного плота воображает экстренный рюкзак у так называемого гроба понимают они, что здесь она слышат яхту видят она ждёт она готова но все равно ахает едва он выныривает снова ясно видно как сокращается дыхало плавник пятнистый. подробный живой Глаз. Это глаз. И если да, пуст ли он? Далек! Блестящая металлическая заглушка, окатанный зеленый камень или живое, что взглянуло на мод полно сродства, снова фонтан. Но дальше, впереди. Они минуют ее изучили ее и свернули расследование, если изучали, конечно. Само собой, они вечно в пути. Весь их то наш летит неизбывно, целеустремленно. Но когда они уходят, утрата нежданно остра. Мот стоит на крыше над стройки, вся пропитанная влажным туманом их дыхания. Сигарета потухла, и курению не подлежит дыхание их не она воображала, будто оно похоже на лужи в рыбном порту температура его тепло их крови их четырехкамерных сердец весь день дует зюид. задраившись она идет по коротким волнам поднабитыми в тугую гротом из такселем. От качки болят ребра. А может, просто так болят. С ухода из Англии самый долгий ее сон три с половиной часа. Она устала. Видимо, устала. Иногда она смотрит на карту или на GPS, или на монитор аккумулятора, и какой-то миг, пару секунд не больше, не понимает, на что смотрит. На четырнадцатую ночь, задремав в кокпите, яхта взлетает и ныряет, жизнь взлетает и ныряет вместе с яхтой. Мод просыпается. Её словно потрогали, погладили. Она выглядывает и по левому борту различает огонек. Будто из самолета видишь первую вспышку солнца на громадной медлительной реке в тысячах футов внизу. Она смотрит, как он двоится и танцует в линзах бинокля, как он медленно гаснет в тихой синеве наступающего дня, а потом на его месте различает отчетливый мазок острова. Она идет к острову весь день. С каждым часом проступают новые детали. Ослепительная зелень деревьев, травы. Всякий раз, уходя в кают-компанию и возвращаясь на палубу, она смотрит на этот остров с нетерпением, какого не знала уже много дней. Из порта выходит судно, каботажное, снабженец. Обходит яхту по длинной дуге. Рыжее судно или белое, но от ржавчины порыжевшее, через рельинг перегнулись человек десять. Один коричневая рука, белая майка, машет мод, и спустя мгновение она вспоминает, что надо помахать в ответ. Сильно за полдень она различает белую колокольню, белые домики Убредшие прочь от порта в зеленые вулканические холмы, мот меняет галс, чтобы обогнуть остров с востока. Там от затяжной непогоды, открытых морей укрылся порт. Он ее почти порабощает этот остров, что зелен как Дорсет, зеленее и лезет в глаза деталями после стольких дней пустоты серого моря. Мод минует волнолом уже вечером. Видит, как зажигаются первые огни. Маяк мерцает красным, четыре вспышки и пауза. Затем огни вдоль берега, фары машины карабкаются в холмы. На несколько минут мысль зайти в порт, спуститься в кают-компанию и проспать 8 часов, спать не включая радар-детектор. Не оставляя часть себя дежурить на палубе даже во сне, поджидать суда, следить за погодой, проверять, не протерлись ли, не улетели ли по ветру какой-нибудь канат или веревка, эта мысль соблазняет ее. Еще не поздно. Запусти мотор, убери паруса, разверни лодку. Но, отправившись в это странствие, она что-то поставила на кон. Неведомо, что может почти все, и все окажется под ударом, если нарушить ритм перехода, пусть и на одну ночь. Она в 39 градусах от экватора, южнее пяти, 30 уж точно, отыщет пассаты, а отыскав пассаты, сможет распустить паруса и идти полным ветром, хоть у Ковану, хоть в Прогрессо, хоть куда она смотрит на остров на китовую спину острова всю в всю блёстках смотрит и отворачивается впереди на гребнях волн осколки закатного света восходят звёзды планета примостилась на плече ущербной луны для моряков ночное небо крутится вокруг земли стеклянной скорлупкой вокруг шарика